Глава 15. Событие сорок Для артиста не может существовать концерт в Доме культуры или концерт в Метрополитен-Опере. Он везде должен показать себя на высоком уровне. Ирина Винурусманова. Выбыв на две с лишним недели из общественно полезной жизни, Вовка пропустил пару очень важных матчей «Динамо». Скорее всего, да ладно, чего себя обманывать, наверняка Кушин бы Фомина не поставил в стартовый состав. И даже на замену бы не выпустил. Вот тут уже скорее всего. Ну, на пенале какой-то дворовой команде. Что с того? Не повод грандов на пацанов менять. И это при условии целой головы. Чемпионат, кровь из носу надо выигрывать. Все. Новый регламент десятого чемпионата СССР утвердили в Федерации и кучу результатов уже сыгранных матчей отменили. В том числе и этот злополучный с локомотивом из Ишхабада. Сейчас в турнире осталось 14 сильнейших команд. Тем не менее, Вовка даже просто на скамеечке для зрителей бы на первом матче посидел. Ведь 16 мая приехала в Москву команда, которая, конечно, его родной не стала, он даже не знал там ни одного футболиста. Не в том смысле, что знать я их не знаю. Видел и даже здоровался с некоторыми кивком головы, приходил на их матчи, будучи пацаном. Но даже и не мечтал Вовка фамин среди этих футболистов оказаться. «Куда там?» с калашным рылом. Со свиным тарылом да в калашный ряд лезут футболисты все подряд. Серегин, писал брат Мишка каракулями в письме: В команде взрослый не прижился, и его отправили в дубль, и не основным тренером, а так, мечи подносить. Наверное, и там не задержится и вернется молодежь тренировать. Но так сами пацаны Мишки говорили: Брат Мишка теперь в городе, в околофутбольных кругах завсегдатая и уважаемая личность. Ни у одного человека в Куйбышеве брат родной не играет в той самой динаме что побило англичан, что стало чемпионами СССР в самом первом послевоенном чемпионате в 1945 году. Ну, заняли потом вторые места два раза. Ничего страшного, в этом с помощью нашего Вовки точно победят. «Да иди ты, тренером в Динамо работает!» «Да врешь ты все, малой, там Якушин тренер!» «Ах, в молодежном составе? Ну, держи краба, брательнику передавай привет!» «Это сам граф Мишки сказал и руку сунул». Сам мать его грав! Мишка, наверное, потом неделю руку не мыл и не брал в нее ничего, одной обходился. Хотелось Вовке все же с Серегиным увидеться, вдруг бы приехал с дублем. Интересно, почему у него не заладилось в основной команде, хотя. А почему Вовка не играет в основной команде? А Якушин, открыв рот, не ходит за ним и все его перлы записывает. Да, все очень просто. Такие тренеры, как Якушин, это очень авторитарные руководители. У них есть свое видение футбола, и они прут, как танки, к этой цели. А тут пацан Вовка или инвалид Серегин, который ничего и никого до этого не тренировал, будет учить их, великих тренеров в жизни. Очень тяжело себе такую картину представить. Да просто невозможно. Тогда зачем Серегин? О чем с ним говорить? А помнишь? А вот тогда... Хрень, уже неинтересно. Другой город, другие проблемы... Вернуться в Куйбышев? Там стать звездой в местной команде? Ерунда. Крыльям советов не победить в чемпионате СССР. Один человек с такой машиной, как «Динамо» или «ЦДК» не справится, даже если главный тренер с крылышек будет к его словам прислушиваться. А это не факт. Вернее, это настолько маловероятное событие, что об этом и думать не стоит. Тогда зачем хотел увидеть Серегина и посмотреть игру «Динамо» против крыльев? Ностальгия? Такой бы же в сто не его город. Он, как там улицы называются, не знает. Москва. Он москвич. И хоть волей судьбы оказался в Динамо вместо Спартака, все равно он москвич, и это его город. Он его любит. Он его знает. И он связал свою жизнь с этим городом снова. Остается предположить, что это тот самый мальчик Вовка Фомин в душе шевелится, накладывает свои переживания на него. Кроме матча с крыльями Советов из Куйбышева, Фомин пропустил и дерби с локомотивом. Наши напинали паровозникам, пятому колесу, паровозам, кочегарам, проводницам пять мячей и пропустили только один. Но вот на матче с «Зенитом», что состоится при переполненном стадионе «Динамо» 25 мая, Фомин хотел попасть обязательно. На этот день еще два мероприятия запланированы. Два концерта, вроде как. Мама Тоня подсуетилась, и теперь они с Наташей на выпускном в их школе сначала песню споют, а потом, после обеда, уже в Вовкиной вечерней. А вечером футбол? Антонина Павловна вообще взялась за него всерьез. Не только командовала. Жить тоже помогала. Вовкины вещи все в крови засохшие привезли из Ташкента. Половину сам Фомин залил, половину сам Фомин залил, половину извращенец с фиксатой так она их отнесла в химчистку. Врут, должно быть, про то, что кровь не отстирывается. Все отстирали, пропарили, погладили, получилось почти как новое. Кроме того, пока лежал в больнице, актуальность пальто резко уменьшилась. Почти лето и тепло. Единственное, что светлый образ советского комсомольца портило, так это бинты на голове. И еще сама голова. Ее же побрили. За две недели с небольшим волосы защетинились немного. Но парадного вида физиономии не придали. Да и на сцене с тюрбаном на голове выступать не хотелось. Спросил Фомин маму Тоню, не знает ли она кого, женщину, которая свяжет ему шапочку типа тюбетейки из черной шерсти. Ну и чуть подлиннее, чтобы бинты и уши закрывала. Сейчас уже появились у самых модных модников спортивные шапочки, но они сделаны в виде пилоток, даже кисточка присутствовала. Вовка же хотел себе обычную шапочку минингитку, трикотажную из будущего. С машинной вязкой непросто, но обычная на спицах, если спицы взять потоньше, тоже должна получиться такая, чтобы сквозь нее бинты и лысина не просвечивали. Забирать его из Кащенко приехал генерал и Антонина Павловна, принесли две вещи. Первая, понятно, шапочка. Ну, не Adidas, но для 1948 года вполне себе. А вторая, прямо интересная. Это альбом с нотами и текстами его четырех песен, изданный типографским способом. Растаралась мама Тоня, и обрадовала, что на 27 число она передоговорилась, что их с Наташей послушает сам утесов. Причем, вместе с дочерью Эдит или Дитой, что-то опять голова от таких новостей закружилась у Фомина. головокружение, блин, от успехов.